8. Они долго шли мимо скоплений черных стволов, пока тени начали податливо расступаться, образуя длинную прогалину. Жемчужина горела ярко радуя глаз, когда из-за мертвых деревьев вдруг показался чей-то темный силуэт. От неожиданности Алар вскрикнул и пошатнулся в сторону. Эй, ты чего? поспешил успокоить его Мар. Это всего лишь такое же странное миролюбивое существо, как и наш приятель. Упырь огляделся. «А где он, кстати?» «Наверное, отправился к своим», — хмыкнула Харпа. «Чего ему с нами до самого конца тащиться?» Но мальчика не переставал бить частая дрожь. «Что будешь с тобой делать?» — досадливо вздохнул Упырь. «Ну, вот сам погляди», — и он уверенно двинулся в сторону новоявленного существа. «Мы не желаем тебе зла», — дружелюбно произнес Мар, примирительно вскинув костлявые руки. «Ты из кого будешь? Из пастырей или оборотней? А может, ты, как и я, упырь?» Существо не пошелохнулось, только два жемчужных глаза вдруг холодно вспороли полумрак. «Мар!» — Хейта обеспокоенно шагнула вперед, но тот и ухом не повел. «Из пастырей, значит?» — Белозубо улыбнулся он. «А из каких? Что-то я никак в толк не возьму». Упырь приглашающе махнул ему рукой. «Да ты не бойся, давай, выходи!» На этот раз существо пошевелилось. Взметнулась в воздух длинная рука. И в тот же миг ослепительный поток сизого света ударил упырю в грудь. В глазах несчастного успело вспыхнуть сметенное, почти что детское недоумение. Неведомый свет с силой швырнул его о стволы криволапых деревьев. Упырь скатился в неглубокую ямину и остался лежать. «Мар!» — истошно закричала Хейта. Она бросилась к нему на помощь, но жуткий чужак вдруг вынырнул из тени, преградив ей путь. Одного взгляда хватило, чтобы понять, он был совсем не похож на тех жалких, полуистлевших существ, которых им довелось здесь повстречать. При виде него в уме возникали лишь два слова «сила» и «тьма». Вокруг тела существа бесплотным одеянием клубился мрак. Сгустки тьмы рваным подолом стелились по земле, точно ощупывали камни с холодным неживым любопытством. Лицо чужака и лицом-то назвать было нельзя. Отчетливо виднелись лишь глаза. Они горели неистово, ослепляюще ярко. Но свет этот источал лишь безумие, гибель и тлен. Взглянуть в них было все равно, что провалиться под лед и медленно опускаться на дно, чувствуя, как ледяная вода, оголодавшей псиной, вгрызается в кожу, заполняет сперва рот, а затем и легкие. Погружаться, пока все вокруг, окончательно не обволакивает беспросветная студеная тьма. Волос у существа не было, вместо них по его плечам сползала из черно-синяя мгла. Длинные тонкие пальцы существа окутывала сизая дымка. Но лишь наивному глупцу она могла показаться красивой. Эта неведомая темная марева источала слепую, беспощадную, истинно-зверскую мощь. Хейта шагнула навстречу существу. В глазах ее сверкала трудно сдерживаемая ярость. «Что ты сделал с ним? Отвечай!» Голос чужака прозвучал точно над треснутый лед. «Он жив, пока, но очень скоро станет таким же, как и остальные». «Остальные?» — переспросил Годор. «Он уподобится этим полуистлевшим существам?» Неизвестный медленно повернул голову в сторону Годора. Он посмотрел на следопыта так, как верно смотрит человек на слезняка перед тем, как раздавить его сапогом. Посмотрел и не ответил. — Что ты такое? — властно спросила Хейта. Тонкий рот растянулся в недоброй усмешке. — Еще не догадалась. Я тоже, что и ты, с силой от тех, что дарят ее безвозмездно. Только возраст мой чуть более тысячи лет. Хейта поменялась в лице, недоверчиво выдохнула. Дор клютый! Тот кивнул. Не может быть, твердо бросила она. Дор клютый был убит, а прах его смешан с грязью и скормлен червям. Возможно, все-таки было! пожал плечами тот, отчего тьма, запеленавшая его, всколыхнулась и принялась жадно цепляться за ускользающий воздух. Но это случилось уже после. — После чего? — рыкнул Брон. — После битвы в лесу, конечно. В тихом смехе дробились осколки льда, после которой я оказался заточен на этом паршивом клочке земли. Не весь я, разумеется. Он небрежно качнул угольно-синей головой. Часть моей сути. — Что тогда произошло? — грозно сдвинула брови Хейта. Дор клютый расплылся в хищной улыбке. Я искоренял мятежников, которыми кишел этот лес, и повсюду сеял зерна своего волшебства. Но пастыри сплотились и выбили меня отсюда. Тот я ушел, но оставил много своей силы. Пастыри смекнули это и, испугавшись, решили возвести волшебную стену. Они подумали, что этим все и кончится, глупые недомерки». Я получил свои способности от пастырей вод. Они заперли часть моей сути там, где воды было больше, чем земли. Не думаю, что они до конца понимали, что делали. Мрачно проронил Брон. Иначе бы постарались изжить тебя еще тогда. Лицо Хейта исказило гримаса омерзения и ужаса. И все это время ты тянул соки из этого края, продлевая себе жизнь? Из края. «Из всех, кто оказался здесь, со мной заточен», — равнодушно проскрипел он, — «они и так медленно погибали мучительной смертью под воздействием моего волшебства, теряли способность обращаться, застревая в уродливом полуобороте. Я не стал им мешать, а когда наставал час уходить очередному из них, я связывал его дух, отчего он не мог покинуть мертвую плоть». Сама плоть также не могла окончательно исчезнуть. Вот и получились существа, которых вы повстречали. Они и сама природа столетиями давали мне волшебную силу и жизненные соки. — А звери? — ледяным тоном спросила Хейта. — И звери, конечно, — кивнул тот. Я веками питался от их тел, не позволяя тем полностью обратиться в прах. Немало времени прошло, прежде чем я снова смог облечься в плоть. Так и возник новый Дорк-Лютый, тот, кого вы видите сейчас. Хейта схватилась руками за голову. «Но как? Как это возможно?» — лихорадочно выдохнула она. «Поверь мне», — сверкнул глазами тот, — «перед лицом смерти сделаешь и не такое». Только тогда понимаешь, что нет ничего невозможного. Из всех существ, что я встречала, — брезгливо поморчилась Харпа. — Ты, без сомнения, самый отвратный. Дорк лютый не удостоил ее даже взгляда. Однако ничто не вечно. Его безжалостные глаза наполнила лживая печаль. Этот край, как и все в нем, обречен. Я уже отчаялся и приготовился ждать скорой гибели. Как вдруг мне удалось учуять новое тело, из которого можно было черпать соки и жизнь. Тело мальчишки. При этих словах горящие глаза существа отыскали в темноте Алара. Мальчик судражно всхлипнул и задрожал. Харпа оглянулась и знаками велела тому оставаться на месте. «А потом», — продолжил тот, — «явились вы». Я почуял лакомую силу стольких существ и, самое главное, силу Фейчар. В глазах его вспыхнул нездоровый голод. Отыскать вас я не смог, в здешней земле даже мне это сделать непросто. Но вы пробудили жемчужину, выследить вас по волшебству не составило труда. Пылающие глаза жадно вперились в хейту. С твоей силой я протяну не одно тысячелетие, а, быть может, и вовсе смогу жить вечно. Со стервенением жестокого безумца он хищно потер дымчато-синие ладони. Но сперва я выжму соки из твоих друзей. Годор схватился за ножи. Оборотни оскалились и выпустили когти, но мерзкое порождение тьмы зашлось сиплым хохотом. «Вы всерьез думаете, что это поможет? Против меня?» «Очень не хочется это признавать», — жестко произнесла Хейта. Но мерзавец прав. Она оглянулась на друзей. «Это схватка за мной. Позаботьтесь о мальчике и Маре». Брон шагнул вперед. Глаза оборотней источали смятение и тревогу. «Ты уверена?» Хейта закусила губу. Ей так хотелось ответить «нет». Почувствовать себя под надежной защитой, перестать держаться, позволить себе немного слабости, но она лишь тихо прошептала. «Ты мне веришь?» Заслышав собственный вопрос из уст хейты, Бронс сокрушенно смежил веки. «Конечно верю. Тогда отойди», — попросила приказала она и добавила громче. «Все отойдите, вы будете только мешать». Друзья переглянулись и послушно отступили. Харпа порывисто склонилась над упырем, отчаянно пытаясь привести того в чувство. Брон не сводил с хейты пристального взгляда. Девушка же решительно обернулась к Доргу-Лютому. В его жестоких глазах зажглась снисходительная усмешка. — Ты что, правда надеешься одолеть меня? — проскрежетал он. — Меня? Я высасывал жизни с жалких тварей. Я веками пил чужую силу. Мое могущество не имеет границ. Ты и сам сказал, ничто не вечно. В свою очередь жестко усмехнулась Хейта. Этот край обречен, как и ты, а твоя сила пренебрежительно обронила она. Уверена, после стольких лет далеко уже не та, что раньше. Мне же не нужно отнимать чужие жизни. Есть своя, и силы чужой тоже не надо. Своей достанет с излишком. Снисхождение в безумных глазах, сменилась яростью. «В таком случае...» — свирепо прошипел он и вскинул руку. Удар намечался девушке в грудь, но Хейта этого и ждала, отпрыгнула в сторону, и поток холодного сизого света в щепки раздробил черный сухостой. Но с ее руки тоже сорвался слепящий свет, только не сизый, а золотистый. И ее удар угодил точно в цель. Дор лютый отлетел назад, но ухитрился таки удержаться на ногах. Бесформенный рот сложился в подобие оскала. На этот раз в воздух взвились обе дымчато-синие руки. От одной ярой зерницы Хейта увернулась, вторую удалось отбить. Не теряя ни секунды, девушка сцепила руки и мощный поток сияющего света сшиб Дорга-Лютого с ног и немного проволок по земле, подняв за собой густое облако пыли пополам с плесенью. Он поднялся, кашляя и отплевываясь. Жгучие глаза источали ненависть и ярость. Прошипел ядовито. «И это все, на что ты способна?» Сизы свет ударил раз, а потом еще раз и еще. Точно обезумевшая молния, метящая в одно и то же место. Хейта отбивалась упорно и стойко, но последний удар таки ее достал. Она рухнула на спину, чувствуя, как грудь пронзила острая жгучая боль. Опершись на локти, девушка хотела было подняться, но новый неистовый удар пригвоздил ее к земле. Собрав всю волю в кулак, Хейта вновь стиснула руки, свет хлынул ослепляющей волной. Жуткий скрежещущий вопль разорвал смрадный воздух. Точно несколько ледяных клыб, дрейфующих в океане, со всей мочи вонзились друг в друга. Дорга лютого отбросила назад. Хейта выкроила немного времени, чтобы подняться и перевести дух. Они застыли друг напротив друга. Хейта, источавшая золотое сияние, и Дор Клюты окутанный сизым мраком. Точно в этой схватке, воистину, сам свет сошелся с тьмой в последнем смертельном бою. Дор Клюты ударил первым. Хейта тоже вскинула руку. Золотистый свет остановил поток сизой мглы. Та пыталась пожрать его, но не могла. Свет был сильнее. Дорк и понял это и отнял одну руку. Подлый удар сбил Хейту с ног. Золотистый свет и истаял. Сизая удавка же затянулась у девушки на шее. Взмах руки и Хейту потащила по камням к ногам Дорка. В рот девушки набился песок, камни разодрали рубаху, полоснули по животу. Хейта закричала, захлебываясь болью. Притянув ее к себе, Дорк лютый обрушил на девушку всю свою мощь. Неистовый сизый поток ударил Хейту по лицу, так что на губах тотчас выступила кровь. Потом в живот, и она согнулась пополам, жалко засучив ногами. Живот жгло так, словно на него вылили ведро с кипящей смолой. Вновь удар по лицу, и снова в живот. Хейта! Словно из-под воды долетел до нее рев Брона. Ему вторили голоса других. Но Дорг-Лютый взмахнул рукой, и голоса разом стихли, а он вновь обратил свой взор на девушку. Сизая веревка натянулась, приподнимая ее с земли. Хейта прищурилась, отчаянно сились разглядеть, что творится вокруг. Ее спутники беспорядочно разметались по земле. На их шеях виднелись такие же змеистые удавки. В жгучих глазах Дорга-Лютого клокотала слепая, жестокая, яростная сила. Бездонная черная пасть, казалось, готова была поглотить их всех целиком. — Твои друзья, — ядовито прошепел он, — ты подвела их. Очень скоро они умрут, а потом и ты. Но прежде чем убить вас, я дам тебе совет. Жаль только, что он тебе уже не пригодится. Он приблизил отвратительный рот к девичьему уху. — Никогда не вступай в схватку с тем кому нечего терять, ибо он будет биться за себя, пытаться выжить любой ценой и сражаться не на жизнь, а на смерть. Сжалась в кулак мерзкая грязно-синяя рука. Хейта видела, как Брон, Харпа, Гедор и маленький Алар часто-часто задергали ногами, точно их приговорили к казни через повешение и теперь приводили в исполнение приговор. Друзья силились ослабить удавки на шеях, но куда там? Мерзавец только крепче стискивал уродливые пальцы. В голове у Хейты мелькнула туманная мысль. «А в яме валяется мар, и его ждет та же участь. А если этому полоумному изуверу удастся вырваться отсюда? Какие беды и страдания он обрушит на остальной мир?» Собственный голос вдруг зазвучал у нее в ушах. «Ты мне веришь?» И тогда Хейта почувствовала в груди неистовый жар. Он захлестнул ее потоком безудержной силы. Точно внутри ее существа, в пепел обратив темноту, пробудилось настоящее неистовое солнце. Хейта подняла внезапно просиявшие глаза, вскинула руку. Дор Клютый был настолько уверен в победе и не ждал сопротивления, что удар слепящим светом застал его врасплох. Неуклюже взмахнув руками, он рухнул на спину. Сизый свет и истаял, точно легкая облачная дымка. Хейта и ее спутники освободились от вражеских пут. Дорк и собрался вскочить на ноги, но Хейта снова вскинула руку. Свет ударил его в грудь и прижал к земле. Теперь Хейта возвышалась над ним точно истинное порождение небес. Горели ее глаза, щеки, руки, даже вишневые волосы, казалось, источали слабое сияние. «Позволь теперь мне дать совет», — веско проговорила она, — «никогда не вступай в схватку с тем, кому есть что терять, ибо он будет биться не только за себя, но и за всех, кто ему дорог, и чем их будет больше, тем неистовее он станет разить». Дорк лютый отчаянно задергался, пытаясь вырваться из схватки света. Глаза его горели от бешенства но синяя мгла на его пальцах бесследно таяла, едва успев зародиться. Хейта усмехнулась. «Боюсь, это бесполезно». «Не... убивай меня!» — вдруг прохрипел он. «Это почему же?» — с издевкой отозвалась девушка. «Я не навредил твоим друзьям». «Ты навредил Мару», — напомнила она. «Остальным просто не успел». А сколько жизней до этого ты загубил здесь и за этими пределами? — Все равно, — через силу выдавил тот, — в тебе нет этого. Ты не убийца. Знаешь, в девичьем голосе слышалась насмешка. Возможно, ты и прав. Но дело вот в чем. Я все думаю, а убийство ли это, если лишаешь жизни того, кто мертв, уже как тысячу лет? «Ты не посмеешь казнить меня без суда!» Сверкнув потухшими глазами, просипел тот. «Тоже верно», — охотно согласилась Хейта. «Но если подумать, суд уже приговорил тебя к смерти, давным-давно. Я лишь повторно привожу в исполнение древний приговор». Безумный лиходей приподнялся из последних сил и, вперив исполненный ненавистью взгляд в лицо Хейты, прошипел. Я Дор Клютый, я Фейчар, величайший волшебник в истории мира. Неверно, неумолимо бросила Хейта, Среди нас лишь один Фейчар, я. А ты ты лишь жалкая тень, гнусный отголосок того, кого давно нет в живых. Но даже он не был величайшим волшебником, лишь безумным и жестоким убийцей. Девушка смирила дорого взглядом исполненным отвращения. «Слишком долго ты отравлял своей мерзостью этот мир. Пришло время положить этому конец». Золотистый свет, направленный в грудь Дорга Лютого, сделался еще ярче и яростней. Предчувствуя неизбежную гибель, тот задергался изо всех сил в отчаянной надежде освободиться, но тщетно. В потухших глазах Дорга протаял даже не страх, а аистый, неподдельный ужас. Он силился что-то сказать, но голос его больше не слушался, и воздух огласил лишь истошный, безумный рев. Пламя разгорелось в нем, подобно огню костра, затопило до краев и начало вырываться наружу. И вскоре за стеной из огня вообще стало невозможно что-либо разглядеть. Предсмертный вопль разорвал темноту. Хейта опустила руку. Огонь исчезал в пустоту и, в конце концов, изошел яркими искрами. На земле осталась черная проплешина, и лишь ржавая плесень, догорая, дымилась по ее краям.